Ирвинг Стоун «Моряк в седле» Художественная биография Джека Лондона Первая дорожка, третьей кассеты «Я хочу отойти от Клондайка», — говорил Бретту Джек Лондон. «Тут я уже отслужил в подмастерьях. Пора попытать силы в области более значительной и широкой. Теперь я чувствую, мне это больше по плечу. У меня намечено книг шесть, все романы». «За два года, с тех пор, как был написан мой первый роман, я немало поработал, передумал и уверен, что сейчас могу написать нечто стоящее». Не сомневался в этом и Бред. На просьбу Джека о том, чтобы в течение двух лет Макмиллан выплачивал ему ежемесячно 150 долларов, издатель ответил согласием. Компания, в свою очередь, получала право печатать все, что будет написано за этот период. На прощание Бред дал единственный совет, пожалуй, лучший из всех, какие Джеку когда-либо довелось получить. «Отныне, надеюсь, вы сможете совершенствоваться, и нынешние работы будут свидетельствовать о ваших успехах так же неоспоримо, как когда-то ваши ранние вещи. В последних книгах эти сдвиги не так заметны, здесь видны следы спешки. В мире литературы – По-настоящему нет места ничему, кроме самого лучшего, на что человек способен. Я вовсе не стремлюсь писать как можно больше, ответил Джек. Мне бы только встать на ноги, а там одна книга в год, зато уж хорошая». Да меня и теперь нельзя назвать плодовитым писателем. Я пишу очень медленно, а успел так много потому, что работаю постоянно, изо дня в день без отдыха. От сегодняшней работы зависит Будем ли мы сыты завтра? Приходится тратить энергию на всякого рода паденщину. Когда положение вещей изменится, и я смогу не торопясь тщательно отделывать и отбирать лучшее, тогда я уверен, я буду писать по-настоящему хорошо. В пульмановском вагоне поезда, уносившего его на запад, Джек разложил на диванчике три книги, изданные в октябре, всего за неделю-другую до его возвращения в Нью-Йорк. «Дочь снегов», «Путешествие на ослепительном», «Дети мороза». Ясно, если за какой-то месяц появляются три книги одного и того же автора, это не столько рекорд, сколько с деловой точки зрения как раз та необдуманная поспешность, за которую корил его Бред. Теперь, решил он, когда налажена связь с каким-то одним издательством, он поведет свои дела удачнее. Рядом с книгами легли газетные вырезки. Нужно посмотреть, как откликнулась на его вещи печать. Много резких критических замечаний по адресу «Дочери Снегов», выпущенной издательством Липинкота. Автора обвиняют в том, что он не справился с построением романа, что Фрона Уэллс получилась неправдоподобной. Но в остальном критики отнеслись к книге вполне терпимо. С воодушевлением отмечают действенный, наглядный стиль произведения и предсказывают, что со вторым романом дело пойдет более успешно. Джек облегченно вздохнул, а он-то ждал, что его сотрут в порошок. О путешествии на ослепительном, изданном Century Company, отзывались в умеренных тонах. Что ж, роман для юношества на большее он и не рассчитывал. Наиболее значительная из трех – книга об индейцах Соляски под названием «Дети Мороза», первое, что Джек напечатал у Макмиллана, закрепила за ним место центральной фигуры в Америке в области короткого рассказа. Откинувшись назад, невидящим взглядом провожая мелькающие за окном места, Джек с удовлетворением перебирал в памяти эти богатые событиями годы, когда он задался целью возродить жанр рассказа в американской литературе. Воспоминания невольно переплетались с хвалебными строчками, на которые не поскупились критики в оценке Детей Мороза. Рассказчик, каких немного, область, доставшаяся ему по праву победителя, изумительное литературное достижение, он останется незыблемым, завоюет широкую известность на долгие времена». Джек был счастлив и горд, и очень ясно представлял себе, что это всего лишь первая ступенька, что борьба только началась. Он размышлял и строил планы. То, что уже сделано им для рассказа, он сделает и для романа. Это обед. Со времен Мелвилла в американской литературе нет серьезных романов о море. Он их напишет. Американская литература еще не знает большого пролетарского романа. Он создаст такие романы. Они понравятся критике и читателю. Уж об этом-то он позаботится. Больше того, он ускорит наступление социалистической революции. Работы по горло. На осуществление всех этих замыслов уйдет лет 20, а то и больше. Прежде чем будет подведен итог его земного существования, он во что бы то ни стало выполнит задуманную программу. Приехав в Предмонт, Джек застал там Элизу. Вот уж шесть недель, как она жила у них в доме, поддерживая мир и покой между Бесси и Флорой. Возвращение в Лона семьи было радостным. В письме Бретту от 21 ноября 1902 года Джек вкратце рассказал, как ему живется. «Поскольку я и так волей обстоятельств обременен семейством», писал он, Я решил, что надо вкусить и семейных радостей, и женился. Семейное бремя увеличилось, но мне ни разу не пришлось раскаяться. Я вознагражден с лихвой. Занят он был больше, чем когда-либо. Помимо новых вещей, его ждали гранки, переписки Кэмптона и Уэйса. Нужно исправить и дополнить последнюю рукопись людей бездны. Его захлестнуло с головой. Книги, рассказы, подготовка изданий. Он так блаженствовал среди этого сумбура, что вернулся к прежнему расписанию. Девятнадцать часов на работу, пять на сон. Единственной передышкой были вечера открытых дверей по средам, когда собирались старые друзья, а с ними и новые, когда он играл в покер и посвящал приятелей в тайны хитроумных английских головоломок, которые он перед отъездом наскоро сунул в свой единственный чемоданчик. Бесси разрешилась от бремени, подарив супругу еще одну дочь. Руку Джек себе на этот раз не порезал. Отрезанный оказалась нить надежды на то, что у него будет сын, которому можно передать не только имя, но и литературные традиции. Он так сокрушался и горевал, что довел себя до болезни. Бесси тоже слегла, видя, как он разочарован. Проходил день за днем, а Джек все не мог утешиться, пока новая идея не вывела его из оцепенения. Он задумал рассказ о собаке на три-четыре тысячи слов, сродни первой истории на ту же тему, написанной год назад. Через четыре дня намеченные четыре тысячи были написаны, и Джек с изумлением обнаружил, что это только начало. Рассказ разрастался. В нем зазвучали такие ноты, о которых он и не помышлял. Он решил назвать его зов предков. Пусть себе растет, куда вздумается. Сейчас его вещь госпожа, а он слуга, остается лишь писать и писать. Ни одна из прежних книг не захватывала его с такой силой. Славное это было время, эти тридцать дней до отказа заполненной работой. Толстым карандашом писал он на грубой черновой бумаге, скупо правил, меняя два-три слова, и перепечатывал лист за листом на машинке. Он забросил друзей, семью, долги, новорожденную, гранки, ежедневно пачечками приходившие от Макмиллана. Для него существовал только его бак, помесь Синбернара с шотландской овчаркой. Пес, который жил себе дожил на ранчо в долине Санта-Клара, как дворянин в своем поместье, пока его не сцапали и не отправили пароходом в первобытные снеговые пустыни Клондайка. Но наступила среда открытых дверей, когда друзья с лихвой наверстали упущенное. В тот вечер было не до карт, не до буйного веселья и шуток. Гости разместились на диванчиках у окна, на разбросанных на полу подушках. Хозяин устроился в удобном кресле у камина и стал читать. В серовато-синих глазах появилось строгое выражение «Руки излюбленным жестом ерошили волосы». Он читал историю Бака, благородной собаки, остававшейся верной любви к человеку, пока зов леса и смутные воспоминания о предках, диких волках, не вернули ее к первобытной жизни. Джек читал, и все глубже становилась тишина. В час ночи он кончил. У гостей этих любителей поговорить сейчас нашлось немного слов, но по сияющим глазам Джек без труда прочел их мысли. «Наконец-то!» — значит, не напрасно он три года пишет о Аляске. Настал момент, когда он сумел воплотить свой замысел в художественной форме, столь безупречной и совершенной, что слушатели в эти краткие часы разделили с автором его вдохновение. Поутру он запечатал рукопись в конверт, вложил второй, пустой, на случай, если пришлют обратно, наклеил Марку и отправил повесть в редакцию самого популярного журнала в мире Saturday Evening Post, где и платили больше, чем в любом другом журнале. В редакции Джек никого не знал. Вещи его там никогда не встречали теплого приема, так что особых надежд устроить роман в этот журнал у него не было. Однако хитроумный механизм для перекладывания рукописей из одного конверта в другой, на который он нападал с такой яростью 4 года назад, когда был новичком, на сей раз не сработал. Saturday Evening Post не воспользовался чистым конвертом, которым его снабдил отправитель. Вместо этого журнал прислал ему другой конверт, плоский и продолговатый, а в нем, Чек на 750 долларов и письмо, где выражалось горячее согласие принять вещь. 750 за месяц работы. Он всегда говорил, что серьезная литература окупается. Он всегда говорил, что будет писать по-своему и заставит издателей признать его дарование. 750 долларов. На все хватит. На врача для младшей дочки, для Бесси. И для матери Джонни Миллера, и на врачей Флоры, ведь уже накопились счета, надо платить страховым компаниям, универсальным магазинам, бокалейщикам, мясникам, аптекарям, портному, мушинистке, пищебумажным магазинам. Надо помочь нуждающимся друзьям, да еще ему нужны новые застекленные книжные шкафы, еще нужно выписать с Востока 40 книг по списку, хватит и на это». Такого торжества он не испытывал с тех самых пор, как приняли к печати Северную Одиссею. Это ли не победа? Каких-то шестьдесят дней прошло с тех пор, как в поезде на пути из Нью-Йорка он принял свое героическое решение, и вот началось возрождение американского романа. Нахлынули друзья из тех, кто присутствовал при чтении Зова предков. Каждому хотелось поздравить его, пожать руку, хлопнуть по плечу. Но как тут не послать еще за одним галлоном кислого итальянского вина? Как вновь не отдаться на веселе розовым мечтам о будущем? Дела стали поправляться. Теперь он принимал друзей на более широкую ногу, нанял вторую служанку в помощь Бесси, она еще не окрепла, и ей приходилось нелегко. В доме бывали теперь хорошенькие женщины. После успешного штурма творческих высот Джек больше не отказывал себе в удовольствиях этого рода. Его женитьбе, пожалуй, не доставало страсти. Будь это не так, все равно из 36 месяцев совместной жизни 18 Бесси ждала ребенка, и по крайней мере 6 поправлялась после родов. Это было трудновато для человека кипучего темперамента, привыкшего к женской близости еще с тех памятных дней, которые он провел с Мэми на палубе Резл Дезл не изгладились из памяти и трое суток, посвященных спутнице из Чикагского поезда. Для него больше не было обязательств, призывающих к воздержанию, хотя и трех лет не прошло, как он писал, «Сердце у меня большое, буду держать себя в узде, а не болтаться без руля и витрил, и стану более чистым и цельным человеком». «Мои моральные правила вам известны», — писал он позже, — «известны и обстоятельства того периода». Вы знаете, я не испытывал угрызений совести от того, что вступал на путь наслаждений. Он редко упускал возможность вступить на этот путь. Это не подлежит сомнению. Но физическая близость вне брака не была для него связана с любовью. Это был чувственный акт, доставляющий удовольствие обеим сторонам. И, следовательно, Джек ведь был гедонистом. Поступок, тем более добродетельный чем больше безобидного удовольствия он способен принести. Да, я разбойничал, я рыскал, выслеживая добычу, но добыча никогда не доставалась мне ценой обмана. Ни разу в жизни я не сказал «люблю» ради успеха, хотя часто этого было бы вполне достаточно. В отношениях с женщинами я был безукоризненно честен, никогда не требовал больше, чем был готов дать сам. Я либо покупал, либо брал то, что мне отдавали по доброй воле, и взамен по совести платил тем же. Я никогда не лгал, чтобы оказаться в выигрыше или получить то, чего не смог бы добиться иначе. Он пытается найти себе оправдание. Мужчина может следовать своим вожделениям, не любя. Он просто так уж создан. Мать-природа с непреодолимой силой взывает к нему о потомстве и мужчина повинуется ее настоянием не потому, что он грешник по собственной прихоти, а потому, что над ним властвует ее закон. В примерный список книг для Макмиллана Джек не внес зов предков, так как и думать не думал, что ему суждено написать эту вещь. Теперь он отослал рукопись Бретту. 5 марта пришел ответ. Бретту не понравился заголовок. Что касается самого произведения, оно мне нравится и очень. Правда, я побаиваюсь, что эта вещь слишком хороша и правдива, чтобы по-настоящему завоевать любовь сентиментальной публики с восторгом глотающей Сеттана Томпсона». Далее Бред предлагает не заключать договора, предусматривающего авторские отчисления, это задержало бы публикацию, а купить книгу с тем, чтобы немедленно ее напечатать. Мне бы хотелось попробовать провести с этой книжкой один эксперимент, выпустить ее в заманчивом оформлении и потратить большую сумму денег на то, чтобы дать книге ход. Это способствовало бы распродаже ваших книг, не только уже изданных, но и тех, которые появятся в будущем. Я, однако, вовсе не хочу вас переубеждать. Окончательное решение целиком зависит от вас и если вы не склонны принять предложение о выплате вам денег сейчас же, мы издадим книгу в срок, предусмотренный условиями нашего договора. 750 долларов, полученные от Saturday Evening Пост, были уже истрачены. 150 ежемесячно присылаемых компанией Макмиллана на семью из шести человек, не считая няни Дженни и двух служанок, не хватало. Ни одна книга не принесла ему и тысячи долларов авторских отчислений с продажи, а уж о двух не приходилось и говорить. Составит ли эта книга исключение? Едва ли. Если и так, денег придется ждать по крайней мере два года, а к тому времени их поглотит ежемесячный аванс. Предложение Брета означает две тысячи чистыми, прямо тут же. «А ведь что у тебя в руках, то и тратишь» в особенности, если есть на примете посудинка под названием «спрей» — «морская пена». Любо-дорого посмотреть». Джек принял предложение Брета и продал ему все права на зов предков. «Спрей» представлял собою парусный шлюп с просторной каютой на две персоны, где можно было и готовить. Джек купил его потому, что стосковался по морской жизни, но не только поэтому. Он подумывал о морском романе. И прежде чем приняться за него, хотел снова ощутить под ногами корабельную палубу. Вот уже девять лет, как он сошел с Софи Сазерленд, вся оснастка успела покрыться ржавчиной. Это будет почти буквальный рассказ о событиях семимесячного плавания, которое я как-то проделал матросом. Чем чаще я думаю о том, что произошло во время этого рейса, тем удивительнее мне все это кажется. «На вашу морскую повесть, — отвечал бред, я возлагаю очень большие надежды. Морских рассказов выходит мало, да и те никуда не годятся, так что хорошую повесть о море, безусловно, ждет сейчас необычайный успех». Окрыленный напутствием Бретта, Джек запасся провиантом и одеялами, вывел спрей в залив и провел неделю на воде, поднимаясь по проливам, и болотистым рукавам, как в те дни, когда был отчаянным пиратом-устричником, а потом патрульщиком рыбачьей инспекции. Прошла неделя, и еще чувствуя в ноздрях соленый морской ветер, а в мозолистых руках шкот, он вернулся домой за письменный стол и взялся за первую главу «Морского волка». Когда его слишком часто отрывали от работы или вокруг собиралось слишком много друзей, он брал с собой еду и один отчаливал от берега на спрее. Сидя на крышке люка, он каждое утро писал свои полторы тысячи слов. Стояла ранняя весна, солнышко согревало тело, а мысли о морском волке душу. Потом он совершал парусные прогулки, стрелял на реке Сакрамента уток или удел на ужин рыбу. По субботам и воскресеньям он иногда брал с собой Бесси с девочками. Элизу с сыном и целую ораву друзей. Это было время, насыщенное весельем и работой. Социалистический журнал «Вильшера» из номера в номер печатал людей бездны, выдвинувших его в передовую шеренгу американских социалистов. Для журнала «Товарищ» он написал статью «Как я стал социалистом», для международного социалистического обозрения – серию критических статей. За людей бездны Вильшер ему заплатил. Правда, очень скромно, но для социалистических газет он всегда писал бесплатно. Для местных социалистов он подготовил также два новых доклада «Борьба классов» и «Штрейкбрехер». Оба появились в социалистической печати. Со всех концов страны ему стали писать собратья по партии. Письма неизменно начинались словами «Дорогой товарищ», окончались «Ваш» во имя революции. На каждое письмо Джек отвечал сам, начиная словами «Дорогой товарищ» и кончая «Ваш» во имя революции. По мере того, как его имя приобретало все более широкую известность, дом Джека в Пьедмонте все больше становился для обитателей района бухты Сан-Франциско средоточием духовной жизни. Не меньше ста человек в неделю входили в парадную дверь, чтобы воспользоваться гостеприимством хозяина. В доме были две служанки, а при детях няня Дженни, но работы все равно было много, хоть отбавляй. Работа и снова работа, гости и снова гости — это не всегда приходилось по нраву Бесси. Однажды в среду открытых дверей она нарочно приготовила меньше угощения, чем требовалось, чтобы накормить эту кучу народа. Не слишком много радости доставляли ей и женщины, окружавшие Джека, ее Джека, с его милой теплой улыбкой и раскатистым смехом. Они так и вешались ему на шею. Она стала ревновать. Джека теперь на расхват приглашали на всевозможные официальные церемонии. Ему хотелось, чтобы жена для подобных случаев покупала себе красивые платья. Бесси отказывалась. Элиза заманивала Бэсси в магазины, чтобы показать ей, как она хороша в длинном бархатном платье, в бархатной шляпке с пером. напрасно. Бесси упорно ходила в блузе, матросской юбке и матросской шляпе, и в этом скромном виде явилась даже званый обед в вишенебельном клубе Богемы в Сан-Франциско, устроенный в честь Джека. Джек это остро переживал. Он восхищался фигурой жены и хотел, чтобы ее видели в самом выигрышном оформлении. Нежелание Бесси одеваться модно объяснялось тем, что она чувствовала себя неблестяще, и отчасти тем, что Фреду Джекобсу, ее погибшему жениху, по-видимому, нравились на ней блузы и матросские юбки. Джек и Бесси ладили, несмотря на эти незначительные трения. Его огорчало лишь то, что она мало читает и не может вместе с ним обсуждать новые книги. Когда он заговорил на эту тему, Бесси возразила, что рада бы всей душой, но в шесть утра ее будет ребенок, и с этой минуты до десяти вечера одно за другим идут нескончаемые дела. Джек сочувственно потрепал жену по руке. Да, он знает, вот когда детишки подрастут, у нее будет больше времени на книги. Тридцать пять лет спустя люди вспоминали, что на вид Бесси была ему не пара. Джек выглядел озорным мальчишкой, а она – степенной Матроной. Тем не менее, все сходились на том, что супруги жили в мире и согласии. Это весьма решительно подтверждает и Элиза Лондон-Шепард, которая в тот период часто у них гостила. Судя по его собственным записям, Джек признавал за женой лишь один недостаток – ограниченность фантазии, и воображения. Кругозор ее был ограничен узкими рамками. Вместе с тем, вполне отдавая жене должное, он признавался, что всегда знал об этом и что эмоциональная уравновешенность, прозаичность Бесси были необходимы ему до крайности и прежде всего привлекали его к ней. клаудсле Джонсу, заявившему, когда Джек женился, «Я приберегу свои поздравления к десятой годовщине вашей свадьбы», он писал в марте 1903 года. «Кстати, по-моему, вам уж пора принести нам ваши давным-давно просроченные поздравления. Вот уже скоро три года, как я женат, обзавелся парой ребятишек и считаю, что семейная жизнь — великолепная штука. Так что не мешкайте или приезжайте, взгляните на нас и на ребят и поздравляйте потом». Морской волк двигался вперед полным ходом, принося автору гораздо больше радости, чем даже зов предков. В свободные часы Джек писал отличные рассказы об Аляске, такие как «Тысяча дюжин», «Золотоискатели севера» и десяток других. Кроме спрея, он приобрел еще лошадь с коляской, чтобы катать по окрестностям свое семейство и приятелей. Становилось тепло, и ему доставляло удовольствие устроить пикник где-нибудь на холмах, затеять игры, поплавать в озере, поджарить мясо на костре. В конце апреля он упал с коляски, и ему срезло кусок большого пальца на руке. «У меня такое ощущение, будто на кончике пальца бьется сердце», — жаловался он. Однако несчастный случай не оторвал его от морского волка. Он по-прежнему успевал писать тысячу слов в день. Прообразом главного героя послужил капитан Алекс Макклин о необычайных подвигах которого он наслышался, когда служил на Софи Сазерленд. Уединение и покой Джек продолжал находить на спрее. Однажды внезапный шторм в клочья изорвал паруса. Пришлось порядком потрудиться, чтобы вернуться в устье. В июне была анонимно опубликована переписка Кэмптона и Уэйса. Печать встретила ее доброжелательно. Необычно, вдумчиво, откровенно, широкая аудитория обеспечена, проникнута пытливым духом современности, служит хорошей пищей для ума, новое направление в жанре романа. Умно, остро, философия оригинальна. Путем последовательных умозаключений одного из авторов отгадал сан-франциский журнал «Аргонавт». Новость распространилась с такой быстротой, что, выпуская второе издание, Макмиллан запросил у Джека разрешение огласить имена авторов. Раскупали переписку не особенно бойко. Для среднего читателя в ней не хватало фабульности, действия, быстрого темпа. Однако Джек и Анна, она теперь жила в Нью-Йорке, обменялись письмами, в которых поздравляли друг друга с удачным завершением важной работы. К концу июня Решив вывести детей на лето за город, Бэсси сняла домик в лунной долине округа Санома, где у местечка Глен эллен разместилась стайка летних дач, построенных миссис Нинеттой Эймс. Джек остался в Пидмонте. Он серьезно работал над морским волком, не хотелось бросать и прогулки на спрее. Однажды вечером, под самый конец месяца, Джек проезжал через холмы в своей коляске с Джорджем Стерлингом и другими друзьями. По пути коляска свернулась с дороги и угодила во враг. Джеку при этом сильно повредила ногу. Ухаживать за ним частенько приходила Чармиан Китридж. В начале июля, едва встав на ноги, Джек уехал к своим в Глен-Эллен. Туда же к тете приехала и мисс Китридж. У трансконтинентального ежемесячника были трудности. Роска Эймс с Эдвардом Пейном остались без работы. На берегу речушки миссис Эймс с Эдвардом Пейном построили большой, довольно беспорядочный дом. Назвали его Уэйк Робин. Напротив Пейн, проповедник, поставил бревенчатые столы и скамейки, чтобы проводить философские дискуссии, посвященные возрождению истинной веры. Чтобы заработать на этом предприятии, миссис Эймс настроила дачки, поставила палатки и стала сдавать их семейным людям. Приехав в Глен-Эллен, Джек увидел, что его семейство удобно устроилось в домике с прусиновой крышей, расположенном в рощице винно-красные мансониты и земляничных деревьев. Дачники жили коммунной, готовили общей кухни на берегу и ели за длинными столами. Джек ассигновал несколько долларов, чтобы устроить запруду там, где чистый и прохладный ручей протекал мимо песчаного пляжа, и все общество сходилось сюда загорать и купаться. Проводил здесь послеобеденные часы и Джек, играл с мелюзгой, учил ее плавать. По утрам он уединялся где-нибудь в холодке на берегу и, сидя на стволе спиленного дуба, ежедневно строчил свою тысячу слов. А однажды, июльским вечером, все обитатели Глен Эллина, даже малые дети, уютно закутанные в одеяло, собрались послушать первую половину морского волка. Рукопись Джек положил на тот самый ствол, на котором обычно писал, с обеих сторон поставил по свечке и начал читать. На земле у его ног расселись соседи. Заря уже принялась расцвечивать небо над горою санома когда он перевернул последнюю страницу. Очевидцы, которым в конце июля 1903 года довелось слышать, как Джек Лондон читал «Морского волка» на берегу ручья в Глен-Эйлен, вспоминают этот вечер и поныне, как одно из самых значительных и прекрасных событий в своей жизни. И вот тогда, в какие-то немногие часы, произошел взрыв, положивший конец существованию семьи Лондонов. Лучше всего, пожалуй, рассказать об этом словами самой Бесси. Как-то в конце июля мы с Джеком после завтрака остались поговорить у ручья. Ему хотелось на время уехать из Окленда, уж слишком часто его отрывали от работы. Он сказал, что подумывает о покупке ранчо в Южно-Калифорнийской пустыне и спросил, не буду ли я против того, чтобы там поселиться. Я ответила, что вовсе нет. «Только нужно позаботиться об удобствах, необходимых для детей». Бесси была в первую очередь матерью, а уж потом женой. Джек обещал, что это будет сделано, и мы наметили переезд на осень. Часа в два я отвела детей домой спать. Мисс Китридж давно уже поджидала поблизости. Они с Джеком пошли на большой гамак у дома миссис Эймс и стали разговаривать. «Я не придала этому никакого значения». Уложила детей и взялась за уборку. Четыре часа подряд мисс Китридж с Джеком сидели в гамаке и говорили. В шесть Джек вошел к нам в домик и сказал, «Бесси, я тебя оставляю». Не понимая, о чем он говорит, я спросила, «Ты что, возвращаешься в Пьедмонд?» «Нет», — ответил Джек, «я ухожу от тебя, развожусь». Оглушенная, я опустилась на край кровати и долго смотрела на него, пока наконец еле смогла выговорить: Господи, папочка, да что ты? Ты же только что говорил насчет Южной Калифорнии. Джек упрямо твердил, что бросает меня, а я все восклицала, но я ничего не понимаю, что с тобой случилось. Однако больше от него нельзя было добиться ни слова. Никто и уж, тем более Бесси, не догадывался, что в жизни Джека случилось не что иное, как Чармиан Китридж. Ко многим женщинам могла бы ревновать мужа, но к этой ей и в голову не приходило. Мисс Китридж была лет на пять, а то и шесть старше Джека, не блистала красотой и в Пьедмонте, где ее хорошо знали, служила объектом язвительных суждений и толков. Зачастую там, где бывал Джек, была и она. Но к этому Бесси привыкла еще у себя в Пидмонте. На первый взгляд Джек в гленн Эллине виделся с нею не чаще, чем с другими. Более того, не раз в присутствии жены он отзывался о ней очень нелестно. Бесси знала, что мисс Китридж ему не особенно нравится. Вот что писала мисс Китридж Джеку в июне, за месяц до разрыва. «Ах, ты чудный, чудеснее всех!» Я видела, как от моего прикосновения у тебя молодеет лицо. Что стряслось с этим миром? Где мое место? Наверное, нигде, если нигде это сердце мужчины». И тогда же пишет ей Джек. «Вокруг тебя сомкнулись мои руки. Целую тебя в губы, открытые, честные губы, которые знаю и люблю. Вздумай ты вести себя застенчиво, робко, попробуй вопреки самой себе изобразить жеманную недотрогу, Разыграть хоть на мгновение притворную стыдливость, ей-богу, я бы, кажется, проникся к тебе отвращением. Дорогой мой, дорогая любовь моя, я лежу без сна и все снова и снова повторяю эти слова. 7 июля Чармиан Китридж пишет Джеку. Меня начинает пугать одно. Боюсь, что мы с тобой никогда не сможем выразить, что мы друг для друга. Все это так огромно. А способов выражения у человека так несоизмеримо мало. Спустя несколько дней она посылает ему из Сан-Франциско письмо, которое отпечатала на машинке в своей конторе. «Ты поэт, и ты так красив! Поверь, милый, милый мой, что еще никогда в жизни я ничему не была так рада, так глубоко по-настоящему рада. Подумать только!» Тот, кто для меня величайший из людей, не обманулся во мне. Мирно спали дети в дачке с парусиновой крышей в Глен-Эллене, а их отец, обуреваемый противоречивыми чувствами, переживал сейчас, пожалуй, самую мучительную ночь в жизни. Джек был прежде всего человеком мягким, добрым. Сам легко ранимый, прекрасно зная, что такое обида, он всегда боялся причинить боль другим. Для него было первым удовольствием помочь человеку, разделить с ним все, чем он сам богат. Неужели это он захвачен таким бурным, таким стремительным чувством, что, подчиняясь ему, бросает жену и дочерей, как в молодости уходил от Джона Лондона и Флоры? Человек нежной души, социалист, убежденный, что надо отдавать людям лучшее, не думая о награде, стремящийся из сострадания к человечеству, добиться для людей лучшей доли. Так это его совесть, его социальные и моральные взгляды сметены прочь, уступили место ницшанскому идеалу, странному, но неразлучному спутнику его социалистических взглядов. Не он ли, этот нитшанский сверхчеловек, твердит Джеку? «Ты можешь вырвать у жизни все, что пожелаешь», Не стоит беспокоить себя чувствами безликой толпы, моралью рабов, ведь Бесси, увы, из их числа. Утром Джек возвратился в Педмонт, забрал свои пожитки из дома, о котором с такой гордостью писал друзьям, и снял комнату у Фрэнка Эзертона. Прошло несколько дней, и первые страницы газет запестрели сообщениями о разрыве. Говорить с репортерами Джек отказывался и те за неимением лучшего всю вину взвалили на переписку Кэмптона и Уэйса. Джек где написал там, что чувство любви основывается не на разуме. А Бесси была так поражена подобным утверждением, что это послужило достаточным поводом для разрыва. Глава седьмая. С самого начала отношения Джека и Чармиан Китридж отличаются высоким стилем. С течением времени выспренность взаимных признаний все возрастала. 1 сентября Чармиан пишет ему, «Ты мой, мой собственный, я обожаю тебя слепо, безумно, безрассудно, страстно. Ни одна женщина не была еще способна на такую любовь». И на другой день продолжает, «Ах, любимый мой, ты такой мужчина!» Я люблю тебя, каждую твою клеточку, как не любила еще никогда и никого уже больше не буду любить. Через два дня. О, дорогая любовь моя! Ты мой мужчина, истинный, тот самый настоящий супруг моего сердца, и я так люблю тебя. Следующее письмо. «Думай обо мне нежно и любовно и безумно». Думай, как об очень дорогом друге, своей невесте, жене. Твое лицо, голос, рот, твои нежные и властные руки. Весь ты целиком мой сладостный, и я буду жить мыслями о тебе, пока мы не встретимся опять. О, Джек, Джек, ты такой душка. Не желая уступить ни в торжественности изъявлений чувств, ни в выборе стиля, Джек отвечает. Ты не можешь представить себе, как много ты для меня значишь. Высказать это, как ты сама говоришь, невозможно. Непередаваемо волнуют первые мгновения, когда я встречаю, вижу, касаюсь тебя. Ко мне приходят твои письма, и ты со мною, со мною воплоти, и я гляжу в твои золотистые глаза. Да, душа моя, любовь к женщине началась для меня тобою и кончится тобой». Боясь скандала, который неизбежно вспыхнул бы, если бы стала известна причина разрыва, влюбленные встречались тайно, раз или два в неделю. В те дни, когда бывать вместе было нельзя, посылали друг другу бесконечные письма. В тех, которые мисс Китридж ежедневно писала в своей сан франциской конторе, от одной до пяти тысячи слов, многих сотен страниц, отправленных Джеку за два ближайших года, хватило бы на полдюжины средних по величине романов. Написаны они затейливо и кокетливо, чувствительно и цветисто, но под многословием угадывается рука женщины хитрой и умной. Их любовь изображается в этих письмах величайшей любовью всех времен. Она всегда знала, говорит Джеку мисс Китридж, что ей уготовано судьбой нечто необычайное. «О, Джек, дорогой, дорогой мой, любовь моя, ты мой кумир, ты не знаешь, как я тебя люблю». И так до тех пор, пока он не начинает верить, что его любят, как не любили никого с сотворения мира. Убежденный он отвечает, «Твоя любовь ко мне так огромна, что меня охватывает сомнение. Смогу ли я когда-нибудь полюбить тебя с такой же силой?» Письмо за письмом она задает тон. Он подхватывает почти машинально. Ведь из них двоих он литератор. Как же он может писать менее пышно, страстно, откровенно, чем она? «Нет-нет, возлюбленные», — пишет он, — «моим глазам любовь наша не представляется чем-то немощным и незначительным. Я готов жить или умереть ради тебя. Это само по себе доказывает, что наша любовь для меня важнее жизни и смерти». Ты знаешь, что из всех женщин ты для меня единственная, что ненасытная тоска по тебе страшнее самого лютого голода, что желание грызет меня свирепо, как никогда не терзала жажда славы или богатства. Все, все доказывает, и доказывает неопровержимо, как велика она, наша любовь». Ежедневно словами мисс Китрич тысячами проходят перед его глазами. И загипнотизированный Джек начинает писать в тоне какой-нибудь третьесортной Марии Карелли. Под влиянием литературной манеры Чармиан отвечает теми же вычурнонарядными излияниями в духе XIX века, в том самом стиле, которому еще в раннюю пору своего творчества объявил войну, в том трескучем любовном стиле, от которого ему так и не суждено было избавиться, который испортил столько его книг. Джек, выступивший в переписке Кэмптона и Уэйса противником любви сентиментальной, поэтической, защитником теории, утверждавшей, что любовь — биологическая потребность и только, внезапно превращается во влюбленного безумца, готового умереть в поцелуе. Что сказала бы Анна Струнская, заглянув ему через плечо, и, увидев, как круто изменил он свои позиции. Едва ли она отказала бы себе в удовольствии с ироническим смешком показать Джеку сравнение ради его собственной строчки. Если бы не было эротической литературы, человек, безусловно, не мог бы любить в присущей ему манере. В письме, написанном из Стоктона 10 ноября 1903 года, Обилие излияний достигает апогея. «Знай же, сладостная любовь моя, что я и не представлял себе, как огромна твоя любовь, пока ты не предалась мне по доброй воле и до конца. Пока ты, твоя любовь, все твое существо не вымолвили «да». Своим милым телом ты, как печатью, скрепила все, в чем призналась мне душой, и вот тогда я понял все до конца. Я познал». Я знаю, что ты до конца и целиком моя. Если при всей своей любви ты все-таки не уступила бы мне, передо мной не открылась бы с такой полнотой твое женское величие, не были бы так беспредельны моя любовь, мое преклонение пред тобою. Просмотри мои письма, и я уверен, ты убедишься в том, что истинное безумие овладело мною не ранее, чем ты с царственной щедростью одарила меня». Именно после того, как ты отдала мне самое главное, появились в моих письмах слова, что я твой раб, что я готов умереть за тебя, и весь прочий восхитительный набор любовных преувеличений. Но это не преувеличение, дорогая, не напыщенный вздор сентиментального тупицы. Когда я говорю, что я твой раб, я утверждаю это как человек здравомыслящий, и это лишний раз подтверждает, что я воистину и до конца сошел с ума. В 1890 году, 19 лет от роду, Чармиан Китридж, по собственным словам, была розовощокой девочкой, по мнению многих хорошенькой, и за исключением тех случаев, когда ее одолевает ревность в превосходном расположении духа. В 1903 году, в возрасте 32 лет, ее уже хорошенькой не считали. Тонкие губы, узкие глаза, поникшие веки, но держалась она вызывающе смело. Во многом она походила на фрону Уэллс, созданную Джеком как образец женщины 20 века. Вынужденная после смерти родителей зарабатывать себе на жизнь, а в те дни считалось, что благовоспитанной девушке работать не совсем прилично — Она добилась того, что стала первоклассным секретарем, получая мизерные жалования 30 долларов в месяц. Она много читала, взгляды ее были чужды шаблона. Когда в 1900 году Джек встретился с нею в первый раз, она уже начала собирать библиотеку, состоявшую из запретных для Оклендской публичной читальни романов, самых смелых и самых современных. Она по-настоящему любила музыку, мило пела. У нее нашлось достаточно дисциплины и силы воли, чтобы, работая шесть дней в неделю, упражняться еще и в игре на рояле и стать великолепной пианисткой. У нее был обольстительный голос, звучный, богатый оттенками, ласкающий слух. Она любила посмеяться, даже если ее собеседники не находили повода для смеха и могла проговорить от 4 до 7 часов к ряду. Располагая неистощимым запасом слов и выражений на каждый случай жизни, она умела поддержать умную беседу, своевременно вставить замечание На редкость отважная, она скакала верхом по холмам, и это в ту пору, когда вообще-то немногие женщины решались садиться на лошадь, а уж если решались, так лишь для того, чтобы покататься в английском дамском седле по специальным дорожкам где-нибудь в парке Золотых ворот. Чистолюбивая, стремясь выдвинуться в сфере интеллектуальной, добиться успеха в обществе, она неустанно совершенствовалась, скопила денег на поездку по Европе, недурно расписывала фарфоровые блюда, словом работала, не покладая рук, и с каждым годом в той или иной области преуспевала». Однако во всем, что касается любви, она была законченным продуктом XIX века. И трескучие фразы, и витиеватые игривые кокетство, и прихотливые затейливые чепчики — все выдает в ней полную противоположность Фроны Уэллс. В дневнике «Мисс Китридж» отражены многие стороны ее сложной натуры, в том числе и приторно-сентиментальное отношение к любви. Каждый мужчина — будь это даже случайный знакомый, в ее воображении немедленно превращается в потенциального влюбленного. Каждый взирает на нее либо восхищенно, либо страстно. Каждый не в силах оторвать глаз. Что касается лиц ее собственного пола, она их выносит с трудом. Каждая женщина при виде ее непременно загорается ревностью. Каждая, в свою очередь, внушает ревность и ей. В кругу мужчин она настойчиво сознательно ставила себя в центр внимания, вдохновенно и сознанием дела, изображая женщину, в которой есть нечто роковое. Отзывы знакомых и друзей показывают, что там, где речь шла о мужчинах, правил частной собственности для нее не существовало. Зная, насколько она поглощена мыслью о том, как бы заполучить себе мужа, Молодые жены и невесты относились к ней с опаской и недоверием. Непрерывной вереницы появляются в ее жизни мужчины и вскоре исчезают. Трудно понять, каким образом такой привлекательной молодой женщине никак не удается выйти замуж. Недоумевает и сама мисс Китридж. Нервничает тетушка и с появлением каждого нового мужчины немедленно осведомляется, входит ли в его намерение брак. Годы-то идут, другие девушки выходят замуж, а вот у племянницы все промах за промахом. В чем же дело? По возвращении из Европы, мисс Китридж стала частой гостьей в Пьедмонском домике Лондонов, и Джек, охваченный одним из своих мятежных настроений, начал новую страницу. «Признаюсь тебе в том, что ты уже и так знаешь с первого дня нашего знакомства». Когда я впервые заговорил с тобой, я хотел сделать тебя своей любовницей. Ты была так откровенна, так честна и, главное, так бесстрашна. Будь ты иной, хотя бы в одном движении, поступке, фразе, я, наверное, постарался бы подчинить тебя своей воле. Помню, мы ехали рядом на заднем сиденье, и я предложил, может быть, свернем к сеновалу. А ты посмотрела мне в глаза с улыбкой, но без насмешки, без тени жеманства. Ни возмущения, ни страха, ни удивления. Добродушное, милое, открытое лицо. Ты взглянула мне в глаза и сказала просто «Не сегодня». Через два месяца после ухода от Бесси Джек пишет. «Я раздумываю порой, от чего я люблю тебя. За красоту твоего тела, ума. Сознаюсь, не за нее я тебя люблю, но за внутренний огонь, который пронизывает тебя насквозь. Украшает все, что бы ты ни надела Который делает тебя задорной, легкой на подъем, чуткой и гордой Гордой собой, своим телом Заставляет и тело твое само по себе, независимо от тебя, тоже гордиться собой Не приходится сомневаться в том, что близкие отношения с мисс Китридж Завязались у него в июне, когда он остался в Пьедмонте один оденешенник во всем доме А идея переехать вместе с Бесси в Южную Калифорнию, бросить горячо любимый залив Сан-Франциско, была попыткой найти выход из положения, в котором он оказался. Очевидно, мисс Китридж пришлось потратить четыре часа подряд на уговоры, прежде чем он, наконец, сдался. «Окажись Джоан или Бесси мальчиком», — заметил один из самых близких друзей Джека, — «его бы никакими силами не удалось оторвать от семьи». Чармиан Китридж искренне считала, что Бесси не пара Джеку. Женой, какая ему нужна, может стать лишь она. Женой, которая не свяжет себя домом, будничными заботами, а будет вместе с ним странствовать, рисковать, дерзать. Она-то, при поддержке тети Неты, с самого начала укрывавшей влюбленных, по-видимому и оказалась скрытой силой, разбившей семью Лондонов. Впрочем, Джек и вообще был легко уязвим. Вспомним, с каким самозабвением отдавал он свою любовь, духовную, Анне Струнской, физическую, незнакомке из Чикагского поезда. Не исключена возможность, что если бы такая своеобразная особа, как мисс Китридж, не нагрянула в его жизнь, он бы остался с Бесси. Дом служил бы ему штаб-квартирой, а разъезжать и искать приключений он стал бы один. Но вполне вероятно, что если бы им не сумела завладеть мисс Китридж, он достался бы другой, пятой, десятой. Да, он сам часто повторял в своих рассказах. В этом мире одна собака грызет другую, а тех, кто отстал, пожирают волки. Бесси не в силах удержать мужа. Ну что же, мисс Китридж это не касается. Она вправе драться за свое счастье в жизни, вправе захватить себе все, что ей надо. Да, Джек причинит страдания троим самым любимым людям, причем двое из них, благодаря ему, появились на свет. Зато те, кого любит она, из-за нее не пострадают. Чтобы усыпить подозрения, мисс Китридж часто навещала Бесси, которая по секрету делилась с нею семейными горестями. 12 сентября 1903 года она пишет Джеку. Вчера вечером была у Бесси. Она приняла меня чудесно, так чудесно, что мне стало не по себе. Приглашала приехать погостить, когда только мне вздумается. была до того любезно и радушно, что мне почудилось, будто весь этот разрыв, все невзгоды, только сон. Случается, что при мысли о происходящем мне приходится бороться с чувством, что я просто гадкая. Правда, тут мне на выручку является рассудок, но все же... Ах... И пять дней спустя продолжает. Я почти отказалась от мысли, что Бесси всерьез подозревает меня, хотя с ее стороны меня бы ничто не удивило. Она себе на уме, а я людей лживых не понимаю. Так ловко играла она свою роль, что 2 октября Джек смог сообщить ей, что поскольку дело идет о нас с тобой, все обстоит благополучно. Вчера вечером Бесси мне говорила, что без тебя не знала бы, как и быть. Одним словом, тебя превозносили до небес. Бесси была потрясена до глубины души, но слишком горда, чтобы бороться, устраивать сцены. В полнейшем неведении относительно побуждений, которыми руководствовался ее муж, она вела себя безропотно и только дивилась, отчего человек, который упорно добивался ее руки, настоял, чтобы она родила ему детей не только пользовался ее помощью в своей работе, но в первые годы совместной жизни и ее деньгами три года прожил с нею в мире и согласии, почему он вдруг, без всякого предупреждения, ушел от нее. В беде она обрела друга, Флору Лондон. Три года Флора и Бесси изводили Джека с ссорами, но любовь к Джонни Миллеру открыла Флоре значение материнства. Теперь она восстала против сына за то, что он бросил семью. Уязвленный предательством, как он называл поведение матери, Джек совершенно потерял голову. У него появилась мания преследования. Он сетовал, что все против него, что весь мир сговорился оторвать его от женщины его любви. 22 сентября с борта Спрея он пишет мисс Китридж. «По всем законам человеческим». «Мне нельзя было пройти мимо тебя во мрак и тьму. Ты была моя, моя. Никто на свете не имел права разлучить нас. И все-таки меня разлучили, гнусно разлучили с женщиной, которую я люблю больше жизни». Он настолько утратил ясность мыслей, что не мог заставить себя взяться за работу, несмотря на великолепные отзывы критики о зове предков, единодушно названным классическим вкладом в американскую литературу. Единственный способ уйти от мути, поднявшейся вокруг него, это удрать, куда глаза глядят. Иначе, решил он, ему вообще не закончить морского волка. Когда Спрей вернулся после капитального ремонта, он выслал деньги на проезд к Лаудсли Джонсу, тот жил в Южной Калифорнии, почти ничего не зная о неприятностях друга. Вдвоем они взяли курс на устье реки Сакрамента. По утрам работали над книгами, после обеда плавали, охотились на уток, удили рыбу. После жизни среди женщин со всеми их сложностями, возникшими, впрочем, по его же вине, он нашел мужское общество целительным. Чем больше я бываю с Клауцли, тем он мне приятнее. Он честен и предан, молод и свеж, понимает дисциплину на борту, хорошо готовит, не говоря уж о том, что он славный, добрый товарищ. Чисто по-мужски он выбросил из головы все тревоги и каждое утро писал «Морского волка» по тысяче слов в день. Единственной заботой, которые, несмотря ни на что, давала о себе знать, были финансовые затруднения. К 14 сентября он снова остался без средств. «Бесси твердит тебе, что я остался чуть ли не без гроша», пишет он мисс Китридж. Я и сам чувствую, что недалек от этого. Меня отделяют от нищеты какие-то сто долларов, а тут нежданно-негаданно приходит счет от врача на сто пятнадцать. Морской волк отложен в сторону. Автор берется за рассказ для спутника юношества, решив заниматься подъемщиной целый месяц, чтобы немного поправить дела. Раз в несколько дней он заходил за почтой в какой-нибудь маленький городишко, Стоктон, Антиок, Вальехо. Однажды пришло письмо от Бесси. Джоан заболела тифом. Джек примчался к дочери. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.